Глава двадцать седьмая «В замок перешел император. Он еле удерживал какого-то человека. Это все, что мне удалось увидеть? Рауль не дал мне задержаться. Какой секрет он скрывает? Что это за человек? Самое обидное, что Рауль так и не доверяет мне. Ему я нужна только в постели. Еще лучше, если сразу понесу ребенка» а вершиной моей жизни можно считать рождение ребенка. Кому нужна такая жизнь? Цветы сохнут без воды, а женщины без любви. Мне не так уж и много надо. Любовь – это много или мало? Хозяйка, что вы тут делаете? Спрашивает Мэг, торопливо шагая в комнату, где скрылся мой муж с императором и незнакомцем. Я спешу за ней. Возьми меня с собой, Мэг, пожалуйста. Тебя же мой муж вызвал. Упрашиваю я знахарку. Она приостанавливается и пристально смотрит на меня. Вы опять поссорились с мужем. Почему именно я поссорилась? Может, это Рауль? Возмущаюсь я. Пойдемте, потом поговорим без спешки. Мэг успокаивающе гладит меня по плечу. Мы не ссорились, Мэг. Просто он не доверяет мне. Говорю я с горечью. Мы дошли до нужной двери. Мэг стучит и заходит. Я иду за ней. Мэг, я приглашал только тебя. Голос мужа звучит холодно и отчужденно, словно мы едва знакомы. Мне нужна помощница, мой герцог. Лучше хозяйки никто не справится. Мэг не теряется от тона Рауля. Я же вскипаю. Но рука знахарки, сжавшаяся на запястье, блокирует поток обидных слов, готовых уже сорваться с моих губ. Мэг, это вампир. Он отравлен алкоголем. Начинает от Рауль. Слова даются ему с трудом. Вампир-алкоголик? Никогда даже не слышала о таком. С вашим появлением, мой герцог, моя лечебная практика пополнилась необычными случаями. Мэг напряжена. Она никогда не лечила ни людей. Нужно, чтобы он как можно скорее протрезвел. Ставит перед Мэг задачу Рауль. Нас оставляют заниматься вампиром. Рауль и Император отходят к окну. Я прислушиваюсь к разговору. Ты недоволен, что я принес Альгула в твой замок? Спрашивает Император. Я до сих пор не могу простить ему, что он забрал у меня Лейлу. Ты до сих пор ее любишь? Я сгораю от любопытства, кто такая Лейла. Любовницу Рауля звали Эбигейл, а не Лейла. Кто она? Что ответит на вопрос мой муж? Теперь понятно, почему он не хотел жениться. Он был наполовину чистен со мной. Но почему где-то очень глубоко душа сжимается в комок от боли? «Не знаю», – пожимает плечами Рауль. «Я не могу простить предательство». Ты не прав. Да, Лейла поступила некрасиво, но она не предавала тебя. Эльгул вообще ни при чем в этой истории. Пытается достучаться до него император. Он сломал мне жизнь. Равнодушно говорит Рауль. Не будь ребенком, все в прошлом. Он сломал жизнь тебе, ты убил его жизнь. Ты жесток, Гео. Правда всегда жестока. Ты что думаешь? Я тебя по головке буду гладить и сопли подтирать. Ты, черт возьми, восьмой герцог Крендел, властелин северного пограничья. Не стоит перечислять все мои титулы, я. Перебивает императора раздраженный его словами Рауль. Он переступает грань дозволенного. Император, хоть и друг, но остается императором. Рауль часто об этом забывает. Молчать, когда говорит император. И бьет кулаком по подоконнику. «Не смейте меня перебивать, Рауль!» Уже тише. У Рауля на лице играют желваки, кулаки сжаты, глаза сверкают яростью. «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество!» Кланяется он в пояс. В голосе звучит едва сдерживаемая ярость. Мэг оторвалась от осмотра вампира и уставилась на мужчин. Я же, наоборот, делаю вид, что увлечена разглядыванием вампира. «Не подслушивать!» — срывает на нас злость муж. «Он наделал ошибок, а мы виноваты. На императора он кричать не может, а на ком еще сорвать злость?» «Я не тебе, Мэг», — уже мягче произносит Рауль. «Прелестно. Теперь я одна оказалась крайней». «Ты считаешь нормальным срывать злость на жене?» — тихо спрашивает император. «Ваше императорское величество». Позвольте вам заметить, что на отношения мужа и жены ваша власть не распространяется. Огрызается муж. Он похож на раненого волка, которого загнали в угол. Рауль, ты лучший воин из всех, кого я знаю. Твоя боевая магия сильнее моей или Артура. Как я слышал, тебя как командира боготворили солдаты. Но у тебя есть одна очень плохая черта. Недостойная воина. «От вас ли я слышу о сану доблести своему ничтожному слуге, император?» Не удержался от сарказма Рауль. «Я перемещаюсь чуть ближе к ним, чтобы лучше слышать». «Ты слишком обидчив. Это очень плохо как для воина, так и для правителя. Поучись у своего отца. Это мой совет как друга и приказ как императора». Дружески похлопывает он Рауля по плечу. «Эйвис». Вы бы занимались нашим больным. Подслушивать нехорошо. Обращается ко мне император. А то ваши хорошенькие ушки удлинятся и будут как у эльфа. Я вспыхиваю и становлюсь пунцовой. Стыд то какой. Простите, ваше императорское величество. Делаю реверанс я, приседая как можно ниже, чтобы скрыть смущение. С преувеличенным вниманием я начинаю копаться в травах, Мэг посмеивается. «Сделайте рвотный отвар, хозяйка». Просит она меня, чтобы занять. Я ей благодарна за помощь. Готовлю отвар, заливаю нужной травы водой. «Мэг, разве отвары помогут вампиру?» Удивляюсь я. «Я никогда не лечила вампиров. Не знаю, как выводить из него алкоголь. Подозреваю, что он впитался в тело. Вы правы, вряд ли помогут рвотные отвары». Но что я еще могу сделать? Мэг честно признается в своем бессилии. Не каждый может открыто сказать, что не справится. Лекари так вообще никогда не признаются, что не знают чего-то. Здесь только магическая чистка поможет. Шепчу я, Мэг. А что, если я попробую почистить его?